Приняла его близко к сердцу и тут же начала высказывать самые мрачные предположения. Сводились они к следующему. Итальянская мафия каким-то образом прознала, что мы раскрыли их махинации с кольцом и теперь пытается уничтожить следы преступления, а заодно и ее, Тересу, а может и всех нас. Тогда им придется еще кое-кого уничтожить, сотрудников фирмы Орно, например, и Марека,